Ее одежда была залита кровью. Она раскрыла руки и обняла его. Пейнтер чувствовал, как женщина дрожит от облегчения. Точно такого же, какой испытывал он сам. Затем они отступили друг от друга и вновь превратились в профессионалов. «Что произошло?» — спросил он. Кэт лаконично и бесстрастно пересказала ему события последних часов и под конец добавила «Мы пытаемся выбраться отсюда».